Понятно, что к мамаше маньяка она особых тёплых чувств не испытывала. Наверное, на её месте так бы поступил каждый. Наверное, да. Она ж, говорят, девчонку, ну, дочку маньяка охмурил. Как он это умеет. По полной программе обработал, и она ему подписала бумагу, что никаких претензий не имеет. Ну, хитрюга. Лера поднялась, развернулась и направилась в кабинет заведующего. Распахнув дверь, она застала того с молодой особой в белом халате на коленях. Та, ойкнув, выпрыгнула, а Лера, подойдя к изумлённому медику, дала ему пощёчину. Какой же вы мерзавец! И вышла прочь. Что делать, она не знала. Все, кто ей был дорог отец, бабушка, даже Лариска, Все были мертвы. Осталась она одна. А кто сказал, что и она должна жить? Вот именно, никто. А что, если в дверях больницы она налетела на Кирилла? Лера позволила увести себя, усадить в автомобиль и увезти куда-то в объятию. Кирилл что-то говорил ласковым голосом. И наконец Лера постепенно пришла в себя. Только от этого сделалось ещё хуже. Почему ты не брал трубку? спросила она, и молодой человек ответил. По работе пришлось в СИЗО ехать. Телефон отключил и сдал. Извини, но я тебе звонил, а ты не подходила. А потом мне сообщили, что с твоей бабушкой произошло. Бабушка умерла. Как умер отец и Лариска. Думать об этом не хотелось, поэтому Лера приказала себе сконцентрироваться на чём-то ином, лишь бы не на этом ужасе. Ты видел интервью? Я не понимаю, как это могло выйти. Кирилл воскликнул. Я тоже не понимаю. Катя же профессионал своего дела. Лера, посмотрев на Кирилла, добавила: Она сказала, что мне тебя надо спросить. Кирилл обнял её и, прижав к себе, гладя по голове, произнёс: "Ну, я с этим как можно быстрее разберусь. И отца подключу, если понадобится. Ведь если Катя оказалась такой тварью, то я всё исправлю. Обещаю тебе. Ты ведь мне веришь?" И он поцеловал её. Конечно, она ему верила. Разве у неё был выбор? А затем он отвёз её на квартиру и, поцеловав, сказал: "Я всё устрою". Зазвонил его мобильный, и Лера поняла, что Кириллу пора. Он взял всё на себя: организацию похорон бабушки, хлопоты, связанные с выдачей тела отца, и организацию и его похорон. Когда Лера попыталась завести речь его финансовой стороне дела, Кирилл отмахнулся. Об этом и не думай. Она и не думала, а думала совершенно о другом. В вариант со съемной квартирой, где обещал ее разместить Кирилл, в последний момент сорвался. На дачу к нему ехать было нельзя, потому что там поселились какие-то свалившиеся на голову родственники. Пришлось вернуться на квартиру. Когда Лера уже в темноте подошла к подъезду, Кирилл, извинивший, что ему надо срочно по работе мчаться обратно, высадил её не около дома, а в соседнем квартале. В лицо ей ударил ослепительный свет фар, а потом что-то громыхающее ринулось прямо на неё. Лера в последний момент отскочила в сторону, и автомобиль, который только что едва не наехал на неё, остановился в нескольких метрах. Дверь его распахнулась, и из салона, откуда доносились оглушительные завывания шансона, послышался голос соседа из второго подъезда. Дочка маньяка, смотри у меня. В следующий раз перееду. Мне ещё орден за заслуги перед отечеством дадут. И дав газу, рванул прочь, чувствуя, что её сердце колотится как сумасшедшее. Лира подумала о том, что в сущности сосед зря сделал, что не сбил её, хотя наверняка сбивать не намеревался, а желал только припугнуть. Возможно, так было бы лучше для всех, в том числе и для неё самой. Когда она поднималась по лестнице, сверху спускался соседский сын, прыщавый подросток лет 16, со злобной маленькой собачницей. Заметив Леру, он отпустил поводок, и собаченся яростно набрасываясь на Леру, принялась её облаивать. А соседский сынок только стоял и ухмылялся. На двери квартиры Лера обнаружила прибитую кем-то картонку с надписью: "Тут живёт маньяк". Лера забаррикадировалась в квартире, где её раз в день навещал Кирилл. Выходить на улицу она рискнула только ночью, потому что когда сделала это днём, то соседи, завидев её, громко заворчали: "Нет, что творится? Криминал у нас по улицам разгуливает". А потом ещё один из соседей, причём наверняка специально сделал так, как будто хочет наехать на неё автомобилем, а другой спустил с поводка злобного пса. на этот раз какую-то бойцовой породы, который едва не искусал Леру. И ведь это всё люди, с которыми она годами жила бок о бок, здоровалась, к которым ходила в гости. И когда однажды вышла из квартиры, то увидела, что на двери красным написано: убийца. Как будто, как будто убийцей был не только её отец. по крайней мере в глазах всего города, но и она сама и даже бабушка. Похороны и отца и бабушки были назначены на воскресенье. В тот самый день, когда в школе должен был быть выпускной, выпускной, к которому готовилась и она сама и Лариска, Лариска, которую всем городом хоронили тоже в воскресенье. но не на старом, вообще-то почти заброшенном кладбище, которое было разделено дорогой от так называемого нового, того самого, где должна была лежать Лариса. Кирилл забрал её рано утром, сообщив: "Извини, по-другому не вышло. Были трудности с тем, чтобы получить место на кладбище, но через отца я их решил". Лера не стала задавать вопрос, какие именно трудности. Вряд ли кто-то хотел, чтобы на городском кладбище покоился маньяк. Пусть и на старом, заброшенном. Но в итоге всё утряслось. Так даже лучше. Ты ведь не против? Лера не была против. Церемония будет скромная. Ты уж не обессудь. Ты ведь согласна? Лера была согласна. Разве у неё имелась возможность быть несогласной? Когда где-то в чещёбе старого кладбища выросли два могильных холмика, на которых покоились несколько увядших красных гвоздик, Кирилл пояснил: "Ну, от табличек лучше отказаться. Ты сама понимаешь. Вить идиоты всегда найдутся". Он был прав. Мир был полон идиотов. и все они не сомневались в том, что её отец серийный убийца. А она сама разве не верила в это? Наверное, для него даже и к лучшему, сказал молодой человек. Ну, то есть ты меня понимаешь. Она понимала. Как понимала и то, что в сущности Кирилл прав. И для бабушки, наверное, это тоже был лучший выход. А вот для неё самой время пройдёт, страсти улягутся, ты сможешь поставить ей памятники. Я тебе в финансовом плане, конечно же, помогу. Посмотрев на Кирилла, Лера прошептала: "Спасибо тебе. Спасибо за всё, что ты сделал для меня. Я так тебя" Она расплакалась. Да, она потеряла всех, кого только могла. в эту самую страшную неделю своей жизни, но зато и приобрела того, кого любила, того, кто был всегда с ней, того, кто никогда ее не бросит, никогда. Кирилл, прижав ее к себе, произнес: "Ну да, мы же друзья, друзья". Он же тем временем продолжал: "Обещаю, что всегда сможешь рассчитывать на меня". даже после моей свадьбы ничего не изменится